Глава 34. Родной город встретил снежком, редкими прохожими на улице, яркими рекламными вывесками и ощущением приближающегося праздника. До Нового года оставалось немного. Мы забрали мое свидетельство о разводе, и я попросила Руслана заехать к маме. Я соскучилась по ней, да и новостей накопилось немало. Заехали по дороге в супермаркет, купили торт. Мамина любимое печенье и еще целый пакет вкусняшек. Только подъезжая к родному дому, я с удивлением обнаружила, что калитка в ограде отсутствует, да и сам забор стоит странно покосившись. Сердце ёкнуло от страха. Что произошло? В дом кто-то ломился? С мамой все в порядке? Господи, что это? Вырвалось, стоило мне вылезти из машины. Руслан тоже не непонимающе нахмурился, осматриваясь вокруг. Проклиная себя за то, что не позвонила заранее, я подлетела к двери, забарабанив изо всех сил. «Мам! Мама! Это я! Открой!» — крикнула, заглядывая в окна и надеясь увидеть хоть какое-нибудь движение внутри. Спустя минуту, показавшуюся мне вечностью, за дверью кто-то завозился, щелкнул замок. «Женя!» — всплеснула руками, мама, встревоженная не меньше меня. «Что случилось, дочка? Ты в порядке? Все хорошо?» «У меня да, что с калиткой и забором я уж испугалась, думала воры или еще чего бабуля радостно кинулась к ней внучка а отмахнулась родительница, распахивая дверь шире и приглашая войти. прижимая к себе налетевшую подобно вихрю радостную Соню и с подозрением поглядывая в сторону руслана это вчера вечером произошло хулиганы хмуро уточнил руслан. «Да если бы! Вы заходите, не стойте на холоде!» Загоняя нас в дом, скомандовала мама и уже дома в гостиной продолжила. Я сама не поверила. Сижу, значит, смотрю по телевизору «Поле чудес», слышу звук странный. Вышла, а там Андрей. Батюшки, думаю, чего он там вытворяет? Подхожу, а он на меня зверем смотрит. Говорит, на его деньги куплена калитка, и столбы он ставил. Мол, ни копейки своего не оставит, даже мелочи заберет. Я ему и так, и эдак. Андрюшенька, ты чего? Я ж всегда к нему с душой, а он как кинулся в мою сторону с болгаркой. Я от страха чуть не посидела. В дом забежала, дверь закрыла, а сама выглянуть боюсь. Хотела участковому звонить. Позвонила? В нос ударил странно знакомый запах, отчего к горлу подкатилась тошнота. «Мама, чем пахнет?» Нет, плюнула, думаю, чего связываться. Сейчас вызову полицию, так вся деревня узнает. Позору не оберешься. А пахнет маслом хлопковым. Плов делать собралась. Ты же знаешь, как я его люблю. Что? Вспомнила, как ты не выносила его, когда Соня беременна была. Я едва подавила рвотные позывы, кидаясь в туалет. Женя, ты чего? Куда же... Отдышаться я смогла только минут через десять, умылась прохладной водой, прополоскала рот, с ужасом понимая, что не смогу долго находиться в помещении, где воняет этим маслом. Правда, когда вышла, казана на плите уже не было, и, несмотря на холодную погоду, на кухне открыто окно. «Что?» – замерла я на пороге, сталкиваясь с двумя парами удивленно подозрительных глаз. Руслан очнулся первый, мотнул головой, выдыхая, и бросил растерянно. «Я в город смотаюсь ненадолго. Мне надо. Прошу прощения». И, не объясняя больше ничего, развернулся на выход. А стоило ему выйти из дома, как ко мне с расспросами бросилась мама. «Женя, это правда? Ты беременна? Снова? От Руслана? Он знает? А Андрей, ты с ним развелась?» «Развелась», — кивнула согласно. Подошла к столу, помогая разобрать пакет с продуктами. «Сегодня забрала свидетельство». Ну и слава богу, неожиданно поддержала она. Какой он, оказывается, дурак. Ой, дочка, это я не стала при чужом человеке рассказывать, что он тут орал и как оскорблял тебя. Вот так и узнаешь, какое он дерьмо оказывается, спустя годы. Я уже рада, что все так сложилось. Пусть катится подальше. Вот видишь, а ты мне не верила. «Так я ж думала, ты по глупости, по молодости. Уберечь хотела, семью спасти». «Кто знал-то? Он ведь всегда такой обходительный, такой деловой был. Ну, прости, и на старуху бывает проруха. Прости», — покаялась мама. «Ну а с этим у тебя как? Все хорошо? Ладите?» «Все отлично, мам. Все просто замечательно. У меня столько новостей». «Пойдем, пока будем накрывать на стол, расскажу». Пока мы нарезали овощи, чистили картошку, я похвасталась тем, что происходило в последнее время в нашей жизни, рассказала про профессиональные курсы дизайна, про спортивную секцию «Сони», про наши планы на будущее. Мама слушала, улыбаясь, и лишь иногда шмыгала носом. «Вот о такой жизни для тебя я всю жизнь мечтала». «А о ребенке ты Руслану сказала?» «Не успела», – пожала плечами, сгребая овощные очистки с раковины и выкидывая в мусорное ведро. «Сама только вчера узнала». «Мы еще час проболтали с мамой на кухне, в ожидании Руслана, и когда я уже начала беспокоиться, за окнами мелькнул знакомый внедорожник, а следом еще одна незнакомая машина». «Это с кем он?» – выглянула мама, замечая двух мужчин рядом с ним. Троица стояла у нашей ограды, о чем то спокойно беседуя, а после один из них достал рулетку и начал измерять расстояние между столбами, записывая цифры в записную книжку. «Пойду узнаю, чего хотят», — не выдержала мама, накидывая куртку и направляясь во двор. «Я выходить не стала». Мне достаточно было того, что весь разговор проходил в спокойном тоне, и даже подошедшая родительница, на удивление, тихо стояла и слушала рядом. Я поправила расположение тарелок на столе, добавила салфеток, коротая время, и когда услышала шум в прихожей, уже готова была начать ругаться от нетерпения и голода. но вы осеклась, замечая входящую в гостиную маму. «Кто это был?» — поинтересовалась у нее. Замерщики приезжали. «Руслан заказал мне ворота и ограду новую, кованную! Похвасталась она, а следом в дом зашел Руслан, перетаптываясь неуверенно на пороге. «Это тебе?» Поцеловал любимый, вручая шикарную охапку красных роз с длинными стеблями. «А в честь чего?» Спросила аккуратно, невольно зарываясь носом в плотные ароматные лепестки и вдыхая дурманящий запах. Мне показалось, что Руслан смутился, пряча руки за спину. Оглянулся на тещу, словно ища поддержки. «Я ждал того дня, когда ты станешь свободной от прошлых отношений. Планировал...» Он запнулся, нервно взъерошивая волосы на голове рукой. «Жень...» От его слов сердце ухнуло вниз, сделало кульбит и застучало в два раза быстрее. «Что?» Руслан глубоко вдохнул, явно нервничая, и на одном дыхании выпалил. «Выходи за меня!» Достал из кармана брюк небольшую коробочку, протягивая на ладони. Мама за спиной всхлипнула, незаметно толкая меня в бок. Соня выглянула из соседней комнаты, и целых три пары глаз вопросительно уставились в мою сторону. «Я... да?» – растерялась от неожиданности. «Это означает, ты согласна?» Я перевела взгляд на изящное колечко с прозрачным камушком, что так красиво переливался на свету всеми цветами радуги, мысленно все еще продолжая находиться в ступоре, в нокауте от свалившегося счастья. «Господи, согласна? Конечно, согласна!» Плюхнулась на стул, чувствуя, как подогнулись колени от эмоций, и в животе запорхали бабочки. «Женя!» — шагнул наконец ко мне Руслан, не решавшийся до того двинуться с места, и смущенно уточнил. «Это правда? То, что говорила твоя мама? Ты действительно беременна?» Я бросила взгляд в сторону ликующей от радости родительницы, будто это ей, а не мне, только что сделали предложение. «Кажется, но это не точно. Извини, что не сказала сразу. Я вчера сделала тест. У врача еще не было, поэтому и не уверена». «Так я и без врача могу сказать», — перебила будущая теща, забирая у меня из рук розы, чтобы поставить их в вазу. «А если еще печень трески снова полюбишь, так вообще сто процентов. Все по тому же сценарию, что и с Соней. Один в один». «Мама...» Зачем ты напомнила? О чем? Мило улыбаясь, переспросила она. О печени трески? Я ее так давно не ела, аж захотелось. Вот, махнула она рукой на меня, привлекая внимание Руслана. Я же говорила, у меня будет сестренка, опомнилась Соня, вылетая на середину комнаты. Правда? Настоящая? Мам! Мам! Мам! Или братик? Тепло улыбнулся Руслан, подхватывая маленькую непоседу на руки. «Я закрыла лицо руками, пряча слезы, что невольно выступили на глазах от счастья. Разве я могла предположить, соглашаясь на предложение незнакомца, сесть к нему в машину, что с этого момента вся моя жизнь повернется на сто градусов?» что чудеса случаются не только в сказках, и что если бы не он, то я бы просто не смогла выстоять в неравном бою против бывшего мужа. Сейчас я даже думать боялась о другом исходе, впервые узнав, что значит по-настоящему быть счастливой. «Мам, а как мы назовем ребёночка? Можно я придумаю ему имя? Тебе же понравилось, как я назвала котенка? «Соня?» Одернула ее бабушка. Давай вначале пообедаем, а потом уже решим. Договорились. Ночью, лежа в объятиях любимого, я вспомнила об одной детали. Да, кстати, забыла тебе сказать, я звонила Лене сегодня по поводу твоего предложения. — вопросительно промычал Руслан, поглаживая нежно меня по волосам. Она согласна и очень-очень рада, как и я. Ты не представляешь, насколько для нее сейчас важно найти хорошо оплачиваемую работу. И у меня, наконец, появится близкий человечек в Москве. А я? — наигранно обиделся Руслан. Я совсем не близкий для тебя. Я поцеловала его в плечо, переворачиваясь на живот и заглядывая в глаза. У меня не хватило бы слов, оттенков и красок, чтобы описать, насколько он мне дорог. Как сильно я его люблю. «Ты и Соня для меня самые-самые родные люди на Земле. И еще мама. Разве я давала повод в этом сомневаться?» Руслан улыбнулся, крепче прижимая меня к себе. «Я тоже очень сильно тебя люблю, Белоснежка. Вас. Куда же без маленькой принцессы?» «Да вот еще, Ты звонила Андрею сегодня?» «Пока мы в городе, они могли бы увидеться с Соней. Или ты...» против их встреч. Звонила. Он не ответил. Оставила СМС. Захочет – позвонит. Наверное. Руслан повернул голову, уставившись в потолок. Помолчал с минуту, а после заговорил. «Когда я был маленьким, мать с отцом развелись. Я не знаю толком, в чем было дело. Кто-то из них ошибся или просто бытовые обиды. Сейчас уже не важно». Факт в том, что мама пронесла эту неприязнь через годы, так и не сумев простить его и завести новые отношения. Но хуже всего было то, что она запретила мне говорить об отце, спрашивать, узнавать, даже думать о нем. И когда уже, будучи взрослым парнем, я встретил, наконец, папу, то все запреты матери обернулись против нее. «У отца за эти годы появилась другая семья, родился сын, а я стал таким отрезанным ламтём в его жизни, который вроде и выбросить жалко, и не нужен уже. Это сейчас я понимаю, что он был виноват не меньше мамы, если не более, но тогда... тогда это стало камнем преткновения. Мама не изменила свою позицию в этом вопросе и не поменяла мнение насчет моих отношений с отцом». «Я до сих пор не простил себя за ошибки прошлого, за то, что позволил обидам и юношескому максимализму тогда взять над собой верх. Между родителями я выбрал отца, а мама до самой смерти ждала меня, надеясь, что я одумаюсь и хотя бы позвоню ей». Руслан замолчал надолго. Я чувствовала, что ему тяжело, что его до сих пор не отпустили грехи прошлого, и он продолжает себя казнить, но как помочь, не знала. «Не вини себя. Главное, ты понял свои ошибки, осознал. Ни одной матери не станет легче от того, что ее любимое дитя мучается и не может найти покоя». Он повернул голову в мою сторону, глядя внимательным задумчивым взглядом. «Может быть, я не прав, но не запрещай Соне общаться с родным отцом, каким бы плохим и никчемным он ни был». «Не повторяй моих ошибок. Она у тебя умная девочка и сама все решит для себя, расставит приоритеты, когда повзрослеет». Я сама думала об этом, прокручивая в голове различные варианты, и пришла к тому же выводу. А сейчас, когда Руслан поделился своей историей, впуская на личную территорию, еще больше убедилась, что была права. Я кивнула, молча соглашаясь с его словами. «Спасибо», — выдохнул он с облегчением, словно скидывая камень с души. «За что?» — удивилась искренно. «Я немного чувствую себя виноватым перед вами, потому что тоже сыграл свою роль в крушении твоего брака». «Ты сейчас шутишь?» «Нет», — угрюмо покачал он головой. Я приподнялась на локтях, заглядывая ему в глаза, вкладывая во взгляд всю нежность, любовь и обожание, на которое была способна, и прошептала. «Если бы не было тебя, я бы вообще не выжила».